Глава 83. Ирина. Сообщение от Виктора она заметила уже дома, когда вытащила телефон из сумочки. Прочитала и улыбнулась. Все-таки ревнует. Это было забавно, особенно если учесть тот факт, что он сам ее с Александром и познакомил. Ирина быстро напечатала ответ и даже не удивилась, когда Виктор прислал следующее сообщение почти моментально. «Да такое!» от которого ей стало еще забавнее. И смех забурлил в груди, будто она выпила бокал игристого шампанского. В гости его не пригласила? «Дурак! Ну какой же ты дурак, Витя!» «Если бы пригласила, не разговаривала бы сейчас с тобой», напечатала Ирина, улыбаясь. А через несколько секунд замерла, перестав дышать, потому что увидела на экране телефона нечто удивительное. «Спасибо, Ириш». Не понимая, за что Виктор благодарит ее, Ирина поинтересовалась. «За что спасибо?» «За правду. Ты могла бы солгать. Мне в таком случае было бы больно, но ты сказала правду». «Не смогла я солгать», — напечатала Ирина, даже слегка рассердившись. «Не вижу смысла в подобной лжи». «Ириш, смысл может быть в элементарном причинении боли из мести». Но ты не такой человек, я знаю, поэтому говорю спасибо. За честность. И за то, что ты сохранила хорошее отношение ко мне, несмотря на мой отвратительный поступок. Не ненавидишь, не презираешь. Я много думал об этом, и я бы так не смог. Ирина немного подумала и все же ответила. Я презирала раньше. Не ненавидела точно, но презирала — да. Так что не надо меня идеализировать. Я тебя не идеализирую. Просто люблю». Прежде чем она сумела возмутиться, что не может быть в его случае никакой любви к ней, Виктор напечатал. «Спокойной ночи, Ириш». И она решила не отвечать. Ни к чему это. Какая разница на самом деле, любит или не любит. Все равно семья давно разрушена.